Владимир Яковлевич Лакшин. Закон палаты. Глава первая. Утро. Двухэтажный с низкой крышей дом, бывшая школа, двенадцать окон по фасаду и крыльцо посередки стоял отделенный от накатанной проезжей дороги сверкающими на зимнем солнце овалами сугробов, из которых торчали кое-где черные прутики замерзшей акации. Дом был стар, некрасив, но еще прочен. Прежде говорили, что пустят его на слом. Перед самой войной школе построили в Белокозихе кирпичное здание, да вовремя передумали. Срубленный когда-то из доброго кедрача, он был обшит досками – изъеденными потом жучком, с облупившейся чешуйками охрой. Но крышу поправить, к печи переложить, верно, не один годок постоит. Дом еще помнил, как совсем недавно краснощеки и ребятишки тянулись сюда по утрам с портфелями и домодельными сумками для тетрадей, а на большой перемене высыпали на крыльцо в треухах с болтающимися завязками и хохоча толкали друг друга в снег теперь дом стоял присмиревший онемевший потерявший голос хотя временами по прежнему с улицы было слышно как где то далеко звенит звонок но никто не выскакивал на крыльцо в распахнутой шубейки не бросался в сугробы не швырялся снежками лишь мелькали порой за двойными стеклами рукава белых рубах до да глухо доносился ребячий гомон выковыренные «Из Москвы!» – объясняла сторожиха любопытствующим. «Детишек привезли, без родителей, цельных два автобуса, больные не ходят». Одеяло сползло и свесилось углом с кровати. Ганшин потянулся во сне поправить его рукой и проснулся. Сквозь полуоткрытую дверь из коридора падал рыжий отсвет керосиновой лампы, стоявшей на столике у дежурной, а зимние утренние окна уже синели. Видно, и до звонка недолго. Ганшин подернулся зябко, попробовал повернуться на бок и сморщился от знакомой ноющей боли. Тут он вспомнил, что всю ночь сквозь сон слышал эту боль, но не решался проснуться». Снилось ему что-то хорошее, с чем расставаться не хотелось. Но что? Да, Москва снилась. Сокольники, санаторий на пятом лучевом. И они с Игорем на верхней большой террасе пускают бумажных голубей и смотрят за барьер, как они, снижаясь кругами, садятся на траву. Откуда там мама в накинутом на плечи белом халате? Как ее пустили? склонилась над его постелью, помогла подняться и повела по барьеру, держа за руку. Он балансирует, как канатоходец, но что-то пугает его, и он летит вниз, плавно раскинув руки, и опускается на лужайку с одуванчиками. Там у цоколя дома разбитое подвальное окно — Грязный мокрый кот прыгает туда, и он за ним, во тьму, где мерцает соблазнительная куча металлолома, спутанная проволока, маслянистые шестерни, пружины, рессоры. Он тянет к ним руку. «Сева, не бери!» — кричит за спиной мама, и он просыпается. Жалко, интересный был сон. Запутался, рассыпался и кончился. А нога ноет. За два года Ганьшин привык засыпать на спине в гипсовой кроватке, туго зашнурованной фиксатором. Еще полагались ему подножники, вытяжение на больную ногу, а под колено здоровый песочник. Ночью, засыпая, он всякий раз невольно пытался повернуться по-домашнему на бок – Гипсовая кроватка, когда-то новая, аккуратно прожилатиненная, ровно обрезанная с краев и державшая форму, поизносилась в переездах. С автобуса в эшелон, из эшелона на полуторку, раскачалась на сгибах. Крошки сухого гипса сыпались сквозь многослойный бинт и было лежать теперь в ней просторнее, а все же панцирь. Но сейчас, шевельнув ногой, Ганшин ощутил непривычную свободу. Подножники не жали, не тянул перекинутый через катушку на блоке мешочек с песком. у да мы вчера вставали!» – вспомнил друг Ганшин и испугался. С вечера седьмая палата не могла уснуть. Говорили о лунатиках. Костя лично знал одного лунатика, и по его словам выходило, что тот выглядел в точности, как другие люди, и долго сам ничего не понимал о себе. А его видели, как он вылезал из окна и ходил по крыше в полнолуние. Когда лунатик идет по карнизу, его, как известно, нельзя пугать. Только окликни и ухнет вниз. Вася Жабин первый решил проверить, Не лунатик ли он? Едва ноги ночной дежурной замерли в коридоре, он отвязался в темноте, покачиваясь, встал на койке, завернутый в простыню, как белое привидение, и просипел что-то дурным голосом. Но закружилась голова, и он с шумом повалился на одеяло. Ребята заржали. Больше лунатиков не находилось. А севки слабо. Едва переводя дыхание, сказал жаба. «Он панька поддержал жабу Костя Митрохин. Вот уж паенькой, рохлей или тихоней, что одно и то же. Севка Ганшин никогда не был. Еще про его друга Игоря Поливанова можно так сказать. А Ганшин вечно нарушает режим, вечно за что-то наказан. Едва его в санаторий привезли... Учительница Изабелла Витальевна склонилась над ним. «Ах ты, какой славненький черненький мальчик! А он, хватит ее за нос!» С тех пор никто не сомневается, что он отчаянный. И Костя просто так сказал, чтобы подразнить его. Но с Костей не считаться нельзя. Ему недавно исполнилось одиннадцать, и в палате его уважают как самого умного и старшего». По правде говоря, Ганшину вовсе не хотелось вставать. И не в том дело, что вставать глупо. Еще накроют, а в санатории нет больше вины, чем это. Но нога последние дни побаливать стала. Обострение нажить можно. Только вслух этого не скажешь. Хуже нет признаться, что трусишь старших. Засмеют, задразнят. А нога, что нога. Болезнью считалось что-то чрезвычайное. Ну, горло болит или понос. А так все принимали друг друга как бы здоровыми. Э, была не была. И Ганшин дернул завязки фиксатора. Он вытянул ноги из подножников, перевалился за гипсовую кроватку и коснулся босыми пятками холодного щелистого пола. Чувствуя слабость в коленях и головокружение, Он сделал первый неверный шажок. Тут Жаби почудилось, что кто-то идет по коридору, и он хриплым шепотом выдохнул. «Атанда!» Шмыгнув к постели, Ганшин забился под одеяло с головой и лежал с бухающим сердцем. Но тревога вышла ложная. Поболтали еще немного, и Костя решил спать. Спек. Ребушки. спек спекбек спек жаба спек игорь каждый по обыкновению желал доброй ночи остальным мало помалу палата успокоилась и заснула теперь же вспомнив о вчерашнем ганшин почувствовал что что-то тоскливое тошнотное завозилось у него внутри нога ныла сильнее прежнего и еще предстояло отвечать за сорванное вытяжение и подножники. «Игорь, ты спишь?» – окликнул он Поливанова. «Не-а». «Слушай, помоги фиксатор привязать бантиками, как Евга делает, а то прицепится». Просыпались и на других койках. За окном светлело. Игорь придвинул свою кровать на колесиках вплотную ганшину и сопел, привязывая тесемки к боковой раме но опоздал конечно в дальнем конце коридора сначала едва слышно потом громче и громче зазвенел звонок и дружный веселый вопль покатился по нижним палатам няня шла от дежурки теребя медный колокольчик а следом несся многоголосный рев а кричали давно проснувшиеся и уже ждавшие звонки А к ним присоединялись по дороге те, кто только что еще просыпался и тер кулаками глаза. А, -а, -а, -а, а Это как свободный вздох после сонной тишины, как приветствие утру. И пусть темен зимний рассвет, пусть война и эвакуация, и неведомо где отец с матерью, пусть скудная еда, холод и болезнь, а все же новый день – С вечной надеждой на хорошее. Да и то сказать, хуже, чем первые дни, Когда они лежали в школе под вейском, Пожалуй, уж не будет. Матрацы стелили на полу, И есть было нечего, кроме хлеба с кипяточком. А тут переложили на койки, Стали кормить три раза в день, Появился звонок с утра и на мертвый час, А скоро обещали и школьные занятия начать. И так уж с этой войной три месяца пропустили. Ганшин не успел как следует подвязаться, да и Игорь в торопях ему лишних узлов напутал, а в палату, погромыхивая жестяными утками и суднами, уже шла тетя Настя. Низенькая, широкая, в грязноватом халате, она остановилась на пороге, чуть расставив ноги, по несколько уток в каждой руке. И как она их не роняет! И задорно, нараспев, прокричала «Эй, вы сонные тетери, отворяйте брату двери!» Ганшин улыбнулся знакомому присловью «Да мы не спим». И в самом деле все проснулись, даже Гришка Фисенко вылез из-под одеяла сонный, хмурый. Его круглое лицо с черной щеткой волос над низким лбом выражало досаду «Да спать не дадут!» Он лежал старательно, подоткнувшись, чтобы не дуло от балконной двери. Сквозь плохо вымытые двойные стекла, прихваченные по углам изморозью, падал на его кровать скудный свет зимнего утра. И Гришка еще долго крутил стриженной головой, стряхивая ночную дремоту. А тетя Настя уже ужасновала между кроватями и каждому бросала задорное веселое словечко. «Ну что это ты, Сева, глазки заспал? Сон, батюшка, лень, матушка!» «А, Гриша, смотри, раскинулся себе! Ну, прям китайский бахдыхан!» У тети Насти с полуслова видно, что у нее на сердце. Бывает, хмурится, гремит щеткой, по рукам смажет ни за что. Лучше ее не трогать. «А хороша так хороша!» Сыплет шутками, прибаутками и только что в пляс не идет, Но стоит Евгении Францевне ее зацепить, сколько раз вам говорить, Настя, протрите плинтуса хлоркой, как она помрачнеет, надуется и тут заговорить с ней все равно, что горящую спичку языком лизнуть». В добром расположении духа тетя Настя доверчива и любит порассказывать о себе, о старшей дочери Майке, о сыне Ленечке, о муже, которого проводила на фронт. И вот четыре месяца нету писем. Да когда им писать, так и воевать будет некогда. Сводку слыхали? Затяжные, кровопролитные бои. А в другую надсадную минуту, будто полчаса не найдет паразит. «Слово экономит. Чего мне надо? Жив, здоров!» Дурные мысли она от себя гонит. Больше всего жалеет тетя Настя, что не кончила школу второй ступени. «Учитесь, ребят! Вот я немного не доучилась, а по степени понимания вполне могла фельдшерицей стать. Но потом замуж вышла, то да сё, детишкам на молочишка и пошла в санитарки». Сейчас она у постели Поливанова и его добродушно журит. Ты что, это Игорек растрепался весь? Евгения Францевна, заявится, по головке не погладит, а, Костя, никак еще третий сон досматривает. Эй, вставай, мужичок, ведь работать пора, бока отлеживать. Утром вчера проснулась, снегом крыльцо завалило, дверь не откроешь. Я Ленечку послала с лопатой отгребать, а сама плиту растапливать стала, буряки варить к завтраку. А Ленечка не идет и не идет. Зову, дверь приоткрыла, вроде нет никого. Вижу, над сугробом кончик шапки болтается, а он с лопатой в сугроб провалился. Засыпало всего». Рассказывая, тетя Настя подошла к Ганшину, чтобы взять утку, поправила свесившееся одеяло и вдруг заметила, что он развязан. «Это что за чудо-юдо?» юда запела она сделанным возмущением. «Почему вытяжение сорвано? Ну, задаст тебе Евгения Францевна перцу!» «Тетя Настя, подвижите! Ганшин смотрел на нее умоляюще. «Я не знаю, как оно слезло!» Поправить вытяжение тетя Настя не успела. В коридоре послышались крепкие громкие шаги, и в палату вошла, держа стакан с градусниками, Евгения Францевна. Градусники плавали серебряными хвостиками в спирту. Тетя Настя наклонилась, подхватила утки и загромыхала прочь. А Евгения Францевна, переходя от кровати к кровати, рассовывала градусники, предварительно протерев ваткой их кончики. «Термометр следует держать внимательно», – сказала она, сжав губы в бледную нитку. «А кто не будет держать как следует, тот, как говорится, пусть пеняет на себя». Евгения Францевна всегда говорила вещи, само собой разумеющиеся – Но Ганшин слушал ее, угодливо заглядывая в глаза и кивал. Кажется, пронесло. С облегчением подумал он, когда Евга вышла. Ганшин даже решил, что постарается вести себя сегодня тише воды, ниже травы. Ведь Изабела обещала вчера, что принесет книги и первому даст выбирать тому, кто не имел за последние дни ни одного замечания. Ожидался таинственный остров, и Ганшину хотелось его захватить. Между тем Евгения Францевна вернулась с температурным листом. Она подошла к постели Поливанова, вытянула градусник у него из-под мышки и сурово изучила ртутный столбик. Потом встряхнула и отметила температуру на листе. «У всех сегодня была нормальная, только у жабы 37,2» но у него почему-то всегда такая. «А сколько у Севы?» – благодушно спросила Евгения Францевна, повернувшись к Ганшину. Она взяла у него градусник, наклонилась к свету, и вдруг лицо ее изменилось. Ганшина проколол негодующий взгляд из-под очков. Красная с толстым обручальным кольцом рука резко встряхнула термометр, и он снова оказался у него под мышкой – Только тут она сочла возможным объясниться. «Ты так держал?» – спросила она негромко и еще плотнее сжала губы. «Начинается», – подумал Ганшин. «Обычно держал, а что?» «А то, что 34,8 не может быть такой температуры у больного ребенка», – произнесла Евгения Францевна, и ее розовый мятый подбородок недобро задрожал. Ганшин крепче зажал градусник и счел за лучшее промолчать. «Поступило предложение умываться и мыть руки», – весело объявила вошедшая тетя Настя. В руках у нее был большой таз и синий рябой кувшин с обитой эмалью. Она ставила таз на край постели в головах, придерживая его одной рукой, а другой лила тонкой струйкой воду из кувшина, сложенной лодочкой ладони. Ребята ждали, когда вода уйдет сквозь пальцы, и мокрой ладонью терли глаза. Вот и все умывание. Таз и кувшин проследовали мимо. Ганшин держал термометр, и умываться ему не полагалось. «Сколько, однако, шмается!» Бегло, оглянувшись, Ганшин вытянул градусник. Ртуть мертво застыла на 34,8. «Нет, так не пойдет!» Севка стал тереть градусник под мышкой, энергично водя его взад-вперед. Этому фокусу научил его еще в Москве Васька Макалов. Вообще-то говоря, отличный способ. Но на этот раз не получилось. Серебряный столбик едва шевельнулся, разве что две десятых прибавилось. Тогда Ганшин осторожно стал щелкать ногтем по стеклянной головке. Ртуть медленно поползла вверх. Тридцать пять и два... Тридцать пять и восемь, тридцать шесть и четыре. Вдруг дзинь, тонкие осколки посыпались на постель. «Ты что, с ума или сглупа?» – спросил Игорь. Но и сам уже понял, что пропал. «Бросай на пол, а то увидят, что набивал». «Не надо было этого делать Ганшину, не надо!» Но сгоряча, со страху он бросил с постели градусник, стекло брызнуло, и серебряные шарики разбежались по полу. «Ртуть лови!» – сообразил Костя. Свесив руку с кровати, Поливанов попытался загнать шарики в спичечный коробок. По углам коробки забегала красивая серебряная капля, дробясь при каждом толчке и снова сливаясь в одну – «Ну, Ганшин, посмотрим твои успехи», – сказала, возвратившись, Евгения Францевна. «Если держать хорошо, то и пяти минут достаточно. А если кое-как, то времени, как говорится, потребуется вдвое больше. Давай же его сюда. Дети, вы вечно сами себя задерживаете», – зудела Евга. «Евгения Францевна, его нет». Смятенно пробормотал Ганшин. «Он выпал, честное слово. Я хорошо держал, только повернулся, а он такой скользкий». Глаза Евгении Францевны расширились. Белесые бровки заходили. Она покраснела всей кожей лица и, как всегда, в такие минуты стала заикаться от негодования. «Ты -д держал? Да ты минуты не лежал спокойно!» «Что за дети? Хулиганы? Беспризорники? Сегодня же пожалуюсь Ашоту Григорьевичу от тебя, тебя немедленным валетом! Настя! Настя!» Раздраженно крикнула она и, не дождавшись помощи, сама схватилась двумя руками за спинку кровати, с яростью рванула ее на середину палаты, перевернула... И Ганшин оказался головой к ногам двух постелей. Будешь стоять так до конца дежурства. Ганшин покорился своей участи и стал глядеть в окно. Уже совсем рассвело. В квадрате рамы за ближними безлесными холмами громоздились горы, не видные с прежнего его места. Вот бы туда забраться на самую верхушку. Какие, наверное, оттуда маленькие, и белокозиха, и санаторий, не больше тыквенного семечка, если бы еще были с собой веревки или ледоруб. И он в явь представил, как Игорь Поливанов поднимает его, перепоясанного веревками по отвесной в морозном скале. Мечта не скале. Мечтание оборвал знакомый и важный звук – звякание мисок в ближнем конце коридора». В раздаточную завтрак привезли. Пшонку, конечно. Кухня была общая с военным госпиталем и стояла далеко на отшибе. Котел с едой везли километра полтора на санях, закутав кашу от мороза одеялами и прикрыв поверху крышку рваным ватником. Дорогой каша остывала, и пока ее раскладывали в алюминиевые миски и ставили, наконец, на грудь лежачего, делалась похожей на холодец с блинцевитой пленкой и отставала от краев. Кусочки хлеба, ни белого, ни черного, а какого-то серого, липкого, съедали быстро, а кашу тянули без конца, и в миске ганшина подолгу перекатывались застывшие комья. «Каша вкусная, каша питательная, плохого вам не дадут, ешьте кашу!» как испорченный патефон, крутила Евга. Но еле лениво, медленно. Эх, картошечки бы сюда, хоть вареной, рассыпчатой, хоть в пюре, а если бы еще поджаренной, сальцем. Но нет, и в обед будет пшеный суп, и пшеные биточки, и на ужин пшеная запеканка. Пшена в эту первую военную зиму на Алтае хватало». Один плотный чернявый Гриш Фесенко требовал добавки. Может быть, ему не хотелось уж есть, но однажды он попросил вторую порцию каши, и это было встречно таким взрывом восторга, что теперь он долгом своим почитал повторять время от времени этот номер. «Гриш, а Гриш, пять каш съешь? Съем, а семь? И семь, если с хлебом!» После каши принесли, как обычно, чай, в таких же, но поменьше алюминиевых мисках. На дне лежала капелька густого рыжего меду. Ложек не полагалось, мешать мед было нечем, и потому, выпив несладкий чай, доставали языком мед с донца, и во рту еще долго стоял его приторный вкус». Ганшин всегда тянул это наслаждение, слизывая по тонкому слою митка, хотя тетя настя не отнимала у него миску будет тебе в железе дырку прогрыз сегодня ганшин и вовсе не спешил завтракать куда торопиться, если стоишь вверх ногами и вообще ничего доброго в жизни не предвидится а там да а шот Григорич идет вдруг крикнул со своего места у двери жаба. Бросились поправлять постели, вытаскивать на одеяло ровную полоску простыни. Сердце Ганшина стукнуло. Неужто Евга успела съябедничать? Директор, похоже, шел не один. Оббив бортами кровати узкую коробку двери, нянька втащила за ним койку. На ней лежал тощий головастый мальчишка. «С кем поставить новенького? Отличный парень, Коля Зацепин!» Отрекомендовал его Ашот. Ко мне не надо, только не ко мне, и ко мне не ставьте, заголодели ребята. Никто не хочет в санатории стоять с новичком, да оно и понятно, привыкаешь, ссоришься, миришься, сживаешься наконец с соседом, а тебе новенького подсовывают, не на один день в палате устраиваются, как привезли из Вейска и не спрашивали, кто с кем ставить. Но за последние недели в Белокозихе свои возникли вражды и дружбы. Просились переставить, менялись местами. И на второй месяц оседлой жизни устроились, притерлись. И порядок укоренился. Не стронь его. У окна Гришка. Место привилегированное, но холодное. Само окно маленькое, да рядом застекленная дверь на балкончик, заколоченная на зиму. Ее заметает снегом с улицы. Дальше Костя. За ним Ганшин с Поливановым, потом Жаба. Палата вытянутая, узкая, и у печки во втором ряду помещалась бы вдоль стенки еще одна лишь кровать. «Ставь пока к печке», – распорядился Ашот Григорьевич. Место у печки сулило одиночество – Но новенький этого не знал. «Вот и хорошо», — обратился к новичку директор. «Тебя еще долго на перевязке возить? Удобно, что к двери ближе». Новичок покорно кивнул, поправил одеяло и слабый сладкий запах гноя и лежалых бинтов поплыл по палате. «А ты что кислый такой, Бутус? Ашот подошел к постели Ганшина. На проказил, наверное, верх ногами стоишь. Он откинул одеяло, взял двумя пальцами складку кожи на бедре, симптом Александрова, попробовал согнуть ногу в колене, и вдруг что-то хищно-веселое промелькнуло в его глазах, и он неожиданно и ловко стал крутить ганшину кожу у пупка своими сильными пальцами. Было щекотно, больно, и ганшин принялся хохотать как сумасшедший. Не надо, Шот Григорич, больно, Ашот Григорич. Это была любимая шутка Ашота, и отбиваться было бесполезно. Теперь хоть улыбку вижу, удовлетворенно сказал директор, набросив на Ганшина одеяло и обратился ко всем. Вот что, ребята, хватит бездельничать. Итак, с переездами три месяца учебы прохлопали. Будем учить по программе четвертого класса. Кто был в третьем, в пятом, вместе подберутся. Пионеры у вас есть? Нет? А кто готовится? Костя, всем пример. Другие пусть подтянутся. Учебой и отличным лежанием поможем родине. Ашот ушел, и все стали молча изучать новенького. Хилый какой-то. Голова, как голый череп. Кожа на ней тонкая, желтая и еще какие-то шишки, замазанные зеленкой. Руки у новенького, точно обструганные палочки, и глаза беспокойно бегают, а рот на бок. Долго молчали. Новенький тоже молчал. Ждал. Жаба болтал здоровой ногой, свесив ее с кровати. Смотрели в упор. Костя спросил первый. «У тебя спина или нога?» «Спина и нога. и Еще шея теперь». «Ага». На шее и в самом деле заметили гипсовый ошейник, бинтом замотанный. «А как зовут?» «Зацепин». «Зацепа? Ну?» «Марки есть?» «Нет». «Открытки есть?» «Нет». «А что есть?» Выяснилось, что у новенького ничего нет, кроме рогатки, которую он опасливо вынул из наволочки, привязанной к спинке кровати вместо мешка, и показал издали. Рогатка и впрямь была хороша. Длинная, рыжая резина и седло из черной кожи. Через пять минут про зацепу было известно все. Он из кириц, санатория под Рязанью. Попал туда в первый месяц войны из детдома. Родных нет. Кирицких московские не любили, с кирицкими вели войну. Считались кирицкие народом как бы второго сорта. Неведомо откуда, но было достоверно известно, что все кирицкие трусы и бабы – дураки и сопливые. Правда, в соседней палате, сплошь Кирицкой, дурной случай вышел с московским Васькой Макаловым. Макалу трепанул кто-то, что санаторий в Сокольниках, чудесное это место, их дом родной, разбомбили немцы. Прямое попадание будто бы и дотла. Кого-то из седьмой палаты увидел Макал и гипсовальный, где ему обрезали кроватку и передал тот слух. Ему поверили. Московские приуныли, а Ганшин в мертвый час тайком от ребят обревел подушку. Вспомнилась московская палата, светолечебница, большая терраса, львиные морды на фасаде. Только и думали туда вернуться, только и вздыхали. А помнишь, в Москве? И все это разметало бомбой». Но оказалось вранье. Получено было кем-то из персонала от родственников, оставшихся в Москве, письмо, что в самом деле бомбили, но бомба упала в саду. Только кусок гранитного цоколя попортило до следы осколков, остались на стенах. А сам санаторий цел. Цел! Ура! Макала возненавидели. А тот, чтобы доказать Кирицким свою верность, еще что надумал – Стал сморкаться на пол, свесив голову с кровати и крепко зажав одну ноздрю, притом дурашливо кричал «Так все в Москве делают!» «Негодяй! Изменник!» А вот теперь к ним в палату Кирицкий пожаловал, да еще какой-то дохляк. «Ты в Москве бывал?» — снова повел допрос Костя. Зацепа болезненно наморщил лоб в зеленки и, повернув голову, сколько позволял ему ошейник, взглянул на Костю испуганным темно-серым глазом. «Не-а». «А московских знаешь?» «Не-а». «Ну, будешь знать, здесь все московские». «Кирицы сопливые, свистуны пескливые!» Глумливо выкрикнул жаба. «Оружие сдать!» распорядился Костя и величавым жестом указал на рогатку. «Как бы не так, не отдам!» И рука за цепы судорожно спряталась куда-то под одеяло за панцирь гипсовой кроватки. «Вот гад!» – зашумела палата. «Фашист кирицкий!» «Ребята, да он на Гебельса похож!» – догадался Поливанов. «Вчера в пионерке насмешку видел!» «Брешет по радио, голова как пузырь, руки-палки в точности зацепа!» Гебельс, Гебельс! обрадовался жаба, а Гришка грозно поднялся на локтях своей постели, чтобы в упор разглядеть новичка, который дерзил Кости. «Я научу вас вести себя!» – сказал Костя с обольстительным спокойствием Атоса из трех мушкетеров. «Не разговаривать с ним, братва!» – распорядился он. Новенького подвергли молчаливому бойкоту, но так как это не действовало, пришлось обстрелять его жеванными комочками бумаги. Пули летели в цель довольно метко, но новичок глухо закрылся одеялом и замер там. По-видимому, он был упрям, однако свое оружие применить не решился, и с ним вступили в переговоры. К обеду мир был восстановлен. Рогатка с длинной рыжей резиной перешла к кости, а Гебельса, чтобы не раздражать старших, переименовали в Гебуса и смешно и не придерутся, да из-за цепа на Гебуса стал откликаться. Теперь он стал почти свой, соглашался, что сокольники лучшее место в мире и старался заслужить доверие московских. Ганшин все еще стоял валетом, читая по третьему разу детские школьные годы Ильича, когда Евга зашла в палату и миролюбиво обратилась к нему. «Ты вел себя прилично, Сева, а когда дети хорошо себя ведут, на них, как говорится, приятно смотреть. В следующий раз держи термометр как положено, ведь если врач не знает температуры тела, Он не может определить состояние больного ребенка. Голос ее становился все елейнее, фразы длиннее и поучительнее. Она отходила. Ганшина вернули на место. И тут Евга объявила, что вместо сна в мертвый час его на рентген повезут. Вот удача. А обеда Ганшин не заметил. Пшенную запеканку не доел. Расковырял только, поташнивало от волнения. «Сейчас посуду соберут, чтобы заодно намерение отвезти, а за ним явятся. Скорее бы!» Но в раздаточной не спешили. Скребли с повизгиванием ложками, вычищали ведра, чтобы добро не пропадало, в кружках домой взять. Вытирали с прилавка застывшие брызги каши. Наконец, миски собрали. Тетя Настя внесла толстое одеяло и шапку с ушами. Пока Ганшин одевался... Ребята болтали о своем, но он чувствовал на себе их быстрые, завистливые взоры. Глава вторая. рентген Рыжая лошадь, запряженная в крестьянские розвальни, стояла у крыльца, понурив голову. Сквозь широкие ноздри пыхали в морозный воздух облачка пара. Грева свисала на бок нечесанными прядками, закрывая большой печальный глаз – Возчик Николай в шапке с болтающимися ушами ходил возле саней, скрипя подшитыми валенками по снегу, и дымил махрой, когда вынесли закутанного в одеяло, запеленутого, как мумия, ганшина. Поверх подстилки и сена положили на сани мех, увернули в него, подоткнули, и теперь над боковиной саней видны были только нос да кусок розовой щеки, намазанной жиром от мороза. В ноги Ганшину поставили суконный котел и ведра, груженные грязной алюминиевой посудой. Николай сел впереди, перекинув за борт с саней ноги в валенках и подхватил вожжи. «Но, старая!» – добродушно прикрикнул он, и лошадь стронула, медленно переступая ногами – Николай стиганул ее легонько вожой полоснящемуся коричневому боку. Она пошла резвее, ходче и, наконец, побежала ровно, найдя саням накатанную колею. В ногах у Ганшина проплыл и исчез двухэтажный с деревянными балкончиками дом-санатория и потекли с двух сторон снежные холмы, сугробы, темные верхушки елей и пихт. «В ночь морозило, под сорок, а сегодня, видишь, тепло, градусов двадцать пять, не больше!» Произнес Николай, довольно хмурясь под солнцем, и заслюнил от клочка газеты новую цигарку. «Ого!» – промычал Ганшин сквозь кромку одеяла. «В самом деле, что за день такой выдался? Вчера до полудня валили белые хлопья, а сегодня небо чистое, белесо-голубое» и свежий снег сверкает под низким, еще не скатившимся за гору солнцем. Мороз щиплет, горячит щеки. Ганшин наслаждался движением, скрипом санных полозьев и вертел головой по сторонам, только бы ничего не пропустить. Вот водокачку проехали, Мелькнули два домика, как с новогодней открытки, укутанные в снежную вату, и дым из труб в небо ровным столбом, будто кто тянет его сверху за невидимую нить. А вот длинная труба с крохотной над ней черной шапочкой. «Движок!» — поясняет Николай, махнув на трубу кнутовищем. «Энергию дает!» И снова поплыли снежные увалы с глубокими синими тенями в округлых ложбинках. Как сладко дышать морозом, снегом и еще чудесным забытым запахом сена и махорочного дыма и лошади. Ганшин попробовал вывернуться в одеялах на бок и задрал голову, что там впереди. Едва он зашевелился, лежалым сеном со дна саней пахнуло сильнее, а за широким тулупом Николая он увидел гряду низких холмов, а за ними огромную в полнеба цепь гор, черневшую еловыми лесами и светившуюся вверху ослепительными белыми шапками. «Дядь Коль!» — решил вступить в разговор Ганшин. «А сколько ехать до рентгена?» «Минут за десять свезу». «Так мало!» – протянул Ганшин. И вдруг вспомнил, что еще надо выпросить у Николая конского волоса. В прошлый раз жаба с рентгена привозил. Незаменимая вещь. Отличные кончики для плеток получались. И если завязать что-нибудь нитка вечная, можно из хвоста у рыжий волосок. «А к чему тебе баловство это?» Николай сплюнул в снег догоревшую цигарку. «Леску плести? На постели, что ли, карасей ловить?» — усмехнулся возчик, но тут же согласился. «На той дороге, на чешу. Ехать бы так и ехать. Путь узкий, накатанный, будто вымазан салом. Встречных нет, а то бы и не разъехаться. Летишь по снеговой колье, позвякивают крышками ведра в ногах у Ганшина». А сани там чаться ровно, то съезжают по накати, и тогда жмешься к боковой жердине, дух перехватывает, поворот, еще поворот, и вдруг тру и вот на упор. Приехали. Ганшин и не заметил, как подкатили к серому каменному зданию, вытянутому по фасаду в один этаж. Николай занялся ведрами, а его уже подхватили чьи-то руки, внесли в тепло, раскутали, вынули из гипсовой кроватки, положили на прохладную клеенку и оставили одного. Теперь он лежал на высоком, узком, твердом столе под нависшим над ним аппаратом с толстой трубкой. Красная лампочка над входом одна нарушала сумрак комнаты. Долго никто не шел, но Ганшин привык ждать и ждал терпеливо. Щеки его жарко пылали в тепле с мороза, и он приложил к ним холодные ладони. Из-за тонкой перегородки доносились женские голоса, как всегда лучше слышные в темноте. «Один на большой кассете, чтобы оба сустава». «Не просите, я права не имею». «Но в последний раз, неужели нельзя?» «Вы привозите ребенка и сваливаете, как мешок. А что нам, простите, делать?» Голос грудной, высокий, красивый, сопротивлялся. Голос негромкий, спокойный, чуть скрипучий, просил и настаивал. «В конце концов, это непорядочно. Когда вашему начальнику понадобился марганцово-кислый калий, мы поделились тем, что имели». В негромком скрипучем голосе Ганшин узнал голос Марии Яковлевны, нынешнего главврача, а когда-то директора в Сокольниках, и стал прислушиваться. «Теперь я прошу четыре кассеты. Только четыре!» – доносилось из-за стены. «И он не дает. Ведь я объясняю вам. Нам вот-вот подвезут. Все уже обговорено в крайздраве». «Поймите, я отвечаю за больных детей. Вы знаете, чем нам их приходится кормить? У нас уже две открытые формы туберкулеза. На днях потеряли девочку шести лет. Я боюсь вспышки менингита». «Мария Яковлевна, напоминаю вам, я здесь только рентгенолог», – возразил красивый голос. «Знаю, все знаю», – продолжала настаивать Мария Яковлевна. «Но я не прошу у госпиталя делиться пищевым рационом. Я понимаю Павла Ивановича. Ему надо кормить красноармейцев, ставить их на ноги для фронта. Мы как-нибудь сами справимся. Но мне известно, простите, что широкая пленка лежит у вас мертвым грузом. Почему не одолжить?» «Без Павла Ивановича не имею права. Но я прошу вас по-человечески, Анна Ефимовна». И раздалось какое-то бульканье и будто тихий лай. «Сил моих нет. У этого больного тяжелый случай». Голос справился со спазмой и снова стал ровным, скрипучим. Процесс из головки вот-вот прорвется в суставную сумку. Она понизила голос и, как не вслушивался дальше Ганшин, ничего не расслышал. «Хорошо», — вдруг громко произнес красивый голос. Я не буду докладывать Павлу Ивановичу, но это ваша последняя кассета. Дверь под красной лампой открылась, и высокая крупная женщина в белом халате, как ни в чем не бывало, подошла к ганшину и стала укладывать его на жестком столе. Она долго колдовала над аппаратом с черной трубкой, опускала вниз, сдвигала в сторону, потом навалила на ноги два песочника – третьим подперла ступни и отошла, сказав строго. «Не шевелись, мальчик, испортишь? Купить негде. Пленка на вес золота». Ганшин изо всех сил старался не шевелиться, руки сжал в кулаки, напрягся весь и замер. Но именно потому, что он сильно старался, в тот самый миг, когда что-то щелкнуло и зажужжало в аппарате, он вздрогнул всем телом и затих испугано. «Ну как, хорошо лежал?» – спросила его, войдя обладательница грудного голоса. «Хорошо», – буркнул себе под нос Ганшин. «Что это они там говорили? Тяжелый случай, тяжелый случай. Да обычный, зацепа куда хуже». Пришло в голову Ганшину. «И у Игоря недавно обострение было, на чей пять орал, как зарезанный, а у меня терпимо». Но стоило об этом подумать, как знакомая тянущаяся нитка боли прошла из колена в бедро и замерла где-то глубоко в спине и успокоилась. А Ганшин стал думать о другом. Как странно все же говорила Марья Яковлевна. Чего это она так унижалась, все выпрашивала у этой тетки. В Сокольниках Марью Яковлевну как огня боялись и сестры, и педагоги, О ребятах что и говорить. Стоило ей войти в палату, паньками лежали. И в эшелоне, когда ехали, она все устраивала. И вот вейски в пустой столовой на полу на тощих подстилках мерзли. И никто не знал, куда повезут. Сестры говорили, придет Марья Яковлевна и все объявит. И точно. После целого дня волнений, нелепых слухов, напрасных сборов Она появилась под вечер в очередном временном их пристанище – столовой или школе – и говорила спокойно, чуть в нос. «Дети, вам дадут сейчас чаю с хлебом. Потом засыпайте, завтра поедем дальше». И все ясно становилось. Ребята успокаивались и засыпали до утра. Но зачем она так жалко лепетала сейчас за перегородкой – Даже заплакала, кажется. Мария Яковлевна и не может приказать. Даже смешно. Когда Ганшина вынесли на крыльцо, уже густили ранние декабрьские сумерки. Ставшие в полутьме еще выше, белые холмы снова затеяли свой бесконечный бег мимо саней, тесня колею дороги. В чернеющем с каждой минутой небе зажглись первые крупные звезды. И вдруг так так звонко застучал движок и над темной длинной трубой стали выпархивать снопы искр будто кто бросал их горстями в темно-сиреневое небо дядь коль а побыстрей попросил ганшин куда быстрее отозвался николай кутаясь в тулуп и так ходка тянет и все же с причмоком подстегнул лошадь провисшая сбоку вожой но Несется рыжуха, свистит в ушах морозный ветер, быстрее, быстрее, срезая угол, сани задевают полозом сугроб, и вздымается за ними вихрь морозной, блещущей пыли. Эх, вскочить бы, приподняться и самому с щелком повернуть кнут над головой. Но под тяжелым мехом трудно даже пошевелиться, можно только забрать до отказа в легкий морозный воздух, сладкий колющий, здоровый, и радоваться тому, как мчатся сани. Бежит лошадь, поскрипывают полозья. Пока все на мертвом часе нудились, а я покатался и волос везу. Весело думал Ганшин, Он уже воображал, как будет рассказывать ребятам про эту бешеную скачку, и как сани чуть сугроб не закинулись, и что ехали опасной дальней дорогой, не той, что жаба. И самую малость прибавив, скажет, что сам драл волос у рыжухи, а не Николай для него, скучая ожиданием у рентгена, вычесал. Этот волос, свалявшийся в черный комок, Ганшин крепко зажал в потной ладошке – когда его вносили в палату. Но в палате едва заметили его возвращение. С ребятами происходило что-то необычное. Все подтыкались, оправляли постели. «Ашота ждем», — объяснил Ганшину Игорь Поливанов. Глава третья. Со светом. «Осторожней, Ашот Григорьевич, не дай бог убьетесь!» говорит тетя Настя, придерживая за спинку ходящий под директором стул. «Дайте я». Но он уже захватил одной рукой свисающий с потолка шнур, а другой ловко ввинчивал лампочку в проржавевший патрон. В зимнем сумраке узкой палаты синеет дугами изголовья кроватей, дрожит на тумбочке у двери слабый язычок коптилки, отражаясь плывущим оранжевым пятном на стене. Лампа входит в патрон с неприятным скрежетом, сверху сыплется побелка, ржавая пыль. Еще мгновение, и Ганшин заслоняется ладонью от бьющего в глаза света. Хура, Горит!» И спеша разделить затопивший его восторг, Ганшин, еще не остывший от впечатлений улицы, оглядывается на соседей. В масляном электрическом свете лица ребят кажутся новыми, чужими. Вот, поднявшись на локти, радостно мычит что-то чернявый Гришка. Растянув улыбку и открыв ровные мелкие зубы, ухмыляется Костя. Не мигая, глядит прямо на лампу под потолком головастик зацепа. Прикрыл ладошкой глаза Игорь Поливанов. И жаба вертит,